89. Больше она мне ничего так и не сказала. Я в бешенстве повесила трубку и тут же позвонила родителям. Ответила мать. «Надо же, ты еще помнишь, что мы существуем?» «Мам, что случилось с Лизой? «То же, что со всеми нынешними девушками. То есть, нашла себе кое-кого. Жених появился?» «Можно и так сказать. И кто же это?» От ее ответа у меня сжалось сердце. Марчелло Салара. Так вот, о чем говорила Лила. Вот что я должна была узнать. Марчелло, красавчик Марчелло из нашего детства, ее упрямый ухажер, парень, которого она унизила, выйдя за Стефано Карачи, забрал мою сестру, самую младшую в семье, мою милую сестренку, взрослую девушку, в которой я все еще видела чудесную девчушку. А Элиза позволила ему забрать себя и ни родители, ни братья пальцем не пошевелили, чтобы остановить ее. И теперь вся моя семья, и я сама в какой-то степени, должны будем породниться с Салара. И давно они вместе? Да не знаю, может, с год. И вы дали на это свое согласие? Ты у нас спрашивала, согласны ли мы? Сделала, как хотела, вот и она так же. Пьетро, это вам не морчела Салара? Что правда, то правда. «Марчелло никогда не позволит Элизе обращаться с собой так, как тебе позволяет Пьетро». Молчание. «Могли бы и меня предупредить, посоветоваться?» «Это еще зачем? Ты ж уехала. Не волнуйтесь, я о вас позабочусь. Какое там? Только о себе ты думаешь, а на нас тебе плевать». Я решила немедленно ехать с девочками в Неаполь на поезде. Но Пьетро предложил отвезти нас на машине, и заботу проявил, и нашел себе оправдание, почему отлынивает от работы. Как только мы отъехали от Даганеллы и очутились на дорогах Неаполя с их беспорядочным движением, я почувствовала, как этот город снова схватил меня и заставляет подчиняться своим неписанным законам. Ноги мои здесь не было с тех пор, как я уехала на собственную свадьбу. Шум казался мне невыносимым, Выводили из себя бесконечные гудки автомобилей и проклятия водителей, которыми они осыпали Пьетро за то, что не знал дороги, сомневался, куда ехать, и притормаживал. Перед площадью Карла III я предложила сменить его, села за руль сама и со стервенением доехала до Виа Ференце, до той самой гостиницы, где он когда-то останавливался. Мы выгрузили багаж. Я с особой тщательностью привела в порядок себя и дочерей, и мы отправились в квартал к моим родителям. Что я собиралась предпринять? Надавить на Элизу авторитетом старшей сестры, получившей образование и удачно вышедшей замуж? Заставить ее бросить его? Сказать «я с детства знаю, что такое Марчелло», с того дня, как он схватил меня за запястье, пытаясь затащить в свой Миличенту и порвал мамин серебряный браслет? Поверит это жестокий и похотливый человек? Да, именно так. Я была настроена решительно, и у меня была цель вытащить Элизу из этой западни. Мать очень тепло встретила Пьетро, потом начала одарить подарки девочкам, выдавая по одному. Это деды от бабушки, это Эльзе. Подарков было много, и дочки были счастливы. У отца от волнения охрип голос, мне показалось, он похудел и присмыкается еще больше, чем раньше. Я ждала, когда выйдут братья, но оказалось, их нет дома. Они все время на работе, сказал отец без воодушевления. А чем они занимаются? Вкалывают, влезла в разговор мать. Где? Марчелло устроил. Мне вспомнилось, как Салара устроили Альфонса и во что они его превратили. Так чем они занимаются? спросила я. Деньги приносят, и ладно, ответила она раздраженно. Элиза не то, что ты или ну. Элиза обо всех нас думает. Я сделала вид, что не расслышала. «Ты сказала ей, что я приеду сегодня? Где же она?» Отец опустил взгляд, а мать сухо проговорила. «У себя дома». Я рассердилась. «Она что, здесь больше не живет? «Нет». «И давно?» «Почти два месяца. У них с Марчелло прекрасная квартира в новом квартале», — ледяным голосом ответила мать.